Она отчаянно борется за жизнь, чудесный организм. И Энтрено, он берет Штейнбаха за пуговицу, пальто и отводит в сторону. Вам известно, что она... Да, да, перебивает Штейнбах, и веки его дергаются. Это очень осложняет дело, но мы надеемся, вот что скажет эта ночь. Она без памяти, почти трудно сказать, очень страдает. Не дожидаясь ответа, Штейнбах прячет лицо в руках и садится тут же на первый стул. «Не падайте духом, дорогой мой, она еще так молода, но выпей она немного больше. Ее спасет эта доза, это бывает. Завтра в час вернусь. Если будет хуже ночью, телефонируйте. Кстати, вы не знаете, где она достала яд?» Он фамильярным жестом берет Штейнбаха за кисть руки и жмет ее, потом подает два пальца хозяину, любезно кланяется его жене, Красивая женщина, какие плечи. Жаль только, что ресницы белые. И идет в переднюю, странно легкой для его роста и веса походкой. От игривых мыслей раздвигаются чувственные губы. Попался Марк Александрович. Но теперь эта мысль, эти вопросы стоят уже и в строгих глазах Роберта Яковлевича. По какому праву здесь этот человек? Что ему маня? И если это он? И честный немец сурово глядит на Штейнбаха. «Который это час?» Дом просыпается понемногу. «Кто это кричит? Кто это так страшно кричит и плачет в передней? Соня бежит туда. Анна Сергеевна падает на ее грудь, обхватывает ее руками. Она узнала сейчас, только сейчас. Жива она, жива? Да, да, успокойтесь ради Бога. Пустите меня к ней». «Нет», — мягко, но твердо говорит Роберт Яковлевич, подавая капли. «Ей нужен покой. Ей нужно заснуть. Сердце слишком ослабело, и сон ее спасет». Вы ее взволнуете и погубите. Я не пущу вас. Пейте. Она покоряется, зубы ее стучат о стекло. Она плачет бессильно, шляпка ее свисла на бок, шпильки упали. Петя послал меня, послал проститься. Она умирает. Нет, нет, мы не теряем надежды. Через час она уезжает, возвращается брат. Его голова и руки трясутся, когда Соня отпирает ему. Кончено! И остановившиеся глаза маньяка глядят в ее лицо. «Нет еще», — бессознательно отвечает Соня. Звонок. «Агата, слава богу», — восклицает Эмма Васильевна и бежит. Это она телефонировала невестке. Вбегает фрау Кеслер и на ходу снимает шляпу. «Отравилась? Маня?» «Весхальп?» — спрашивает Баварка, здороваясь ни с кем. «Все теряются». «Что такое? Я ничего не понимаю», — сердито говорит фрау Кеслер. «Как будто дело идет у мистификации». «Она умирает от любви», — объясняет Эмма Васильевна. Маня от любви? Ах, надо видеть этот великолепный жест презрения, эту усмешку. Все с ожиданием глядят на эту жизнерадостную женщину. Невозможно. Тоном глубокого убеждения говорит она, наконец, и решительно стряхивает головой. Маня должна жить, она будет жить. И странное дело, эти простые слова приносят солнце и надежду. Все улыбнулись, все передохнули. Ах, фрау Кеслер. Соня плачет на ее груди. Наконец, как отрадно плакать. Обняв ее, Баварка идет в гостиную и останавливается. «Кто этот красавец?» – спрашивает она. Соня знакомит ее с Штейнбахом. «А» – срывается у Баварки. Она знает от Мани, если не все, то многое. Ее беспрепятственно впускают в комнату умирающей. Жизненный тон сразу повышается, и когда приехавшая в полдень знаменитость говорит Штейнбаху «Поздравляю!» «Теперь есть надежда». Все чувствуют, что это уже необычная в этих случаях профессиональная ложь.